Глава 18. Сюрприз за сюрпризом. «Ты как?» Этот вопрос я прочитала по губам Верлиана. Он обхватил моё лицо ладонями, вглядываясь. С его влажных волос посыпалась земля, и я на миг зажмурилась, потому что песчинки угодили мне в глаза. Тяжесть мужского тела не позволяла нормально дышать, а в ушах стоял такой гул, что отдавалась в висках. «Нормально», — ответила, едва шевеля губами. Мой взгляд бесстрастно заскользил по мужественным чертам лица, пока до моего сознания медленно доходило всё, что сейчас произошло. В глазах Верляна бушевал ураган, на скулах играли желваки, а ноздри раздувались от тяжёлого дыхания. Он был в таком бешенстве, что мне захотелось исчезнуть. Продолжая держать моё лицо в своих огромных ладонях, как в клетке, он склонился к уху и громко произнёс. «Я клянусь, что выпорю тебя, Джина!» вобью в твою хорошенькую, но тупую головку хоть немного ума. В этот момент и я пожалела, что слух начал ко мне возвращаться. Тон этой угрозы был такой, что мне действительно стало не по себе, а ягодицы сжались от предвкушения предстоящей порки. Это вышло случайно. Это всё, что я смогла сказать в своё оправдание. Прости. Глаза Верляна блеснули в свете костра и замерли на моём лице. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. Я глядела на него с мольбой, он со злостью. «Если ты ещё раз засунешь свой нос в мою сумку, я его оторву, ясно?» «Да». Он откатился в сторону, и я жадно втянула воздух в лёгкие. Мне казалось, что ещё чуть-чуть, и под тяжестью Верлиана я уйду прямиком под землю. Хотя, наверное, сейчас сам дьявол был мне не так страшен, как этот разгневанный наёмник. «Поднимайся!» Прогремел он и, крепко сжав мое плечо, одним рывком поставил на ноги. Все вокруг меня закружилось, теряя очертания, и я снова начала оседать на землю. Мужские руки ловко сжали мою талию, не позволяя упасть. «Нет, боги определенно надо мной издеваются». Заключил негромко верлян и усадил меня на соломенный тюфяк. «У нас десять минут, чтобы убраться отсюда». «Уже?» да Верлян быстро стряхнул в себя землю и травинки, которыми он оказался обсыпан от взрыва и заметался у костра. Он быстро надел на свою спину широкие перевязи с коленками осыпая меня ругательствами. Говорил, что своим глупым поступком я привлекла к нам ненужное внимание, и вместо отдыха я получу взбучку и бессонную тяжёлую ночь. Я шмыгнула носом и перевела затравленный взгляд на зелёные кусты, растущие у крыльца. Оттуда торчала рыжая макушка Эльтазара и огромные испуганные глаза. Он что, действительно кричал как человек? Из-за нескольких глотков виски ведь не могут начаться такие галлюцинации. Но разве коты разговаривают? В Эмеральде, насколько мне известно, животные вообще не обладают такими способностями. Маленькая безмозглая чертовка. Перепутать динамит со свечой. Да что вообще в твоей голове? Пока мой разгневанный супруг продолжал награждать меня всевозможными прозвищами, я смотрела в блестящие глаза Эльтазара, которые глядели на меня осуждающе. Фрея обладает тайными знаниями и способна видеть то, что не дано никому. Словно наяву я услышала голос бабушки. «А может, это просто часть моего наследственного дара? Может, теперь я могу понимать язык животных?» «Верлиан!» — тихо окликнула я своего супруга. «Я могу задать тебе очень странный вопрос?» «Да!» — в его голосе сквозило раздражение. «Ты тоже слышал, как Альтазар кричит человеческим голосом?» Я настороженно посмотрела на Верлиана и закусила от переживания губу. Услышав мой вопрос, он замер и сжал сумку с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Нет, говорящих котов не существует». Верлиан развернулся в сторону кустов, где сидел Альтазар и сощурился. «Просто виски, вероятно, не твой напиток». И будь я проклята, но в этот момент мне показалось, что я услышала тяжёлый и обречённый вздох Альтазара. Нет, я не пьяна, и я точно слышала этот бас. Значит, всё-таки это часть моего дара. Да уж, не скоро, по-видимому, я изучу все свои способности, а тем более смирюсь с ними. Как с этим совсем справлялась бабушка? Почему она не сказала ни слова о том, что фрейи могут понимать язык животных? Значит, мне показалось. Я пожала плечами и выдавила из себя лёгкую улыбку в надежде на то, что Верлиан не примет меня за сумасшедшую. Но, наткнувшись на холодный и внимательный взгляд своего супруга, я засмущалась и потупила взор. «Пошли быстрее!» Он протянул мне руку и помог подняться на ноги. При мысли о том, что нам снова надо кружить по лесу без сна и отдыха, я чуть не расплакалась. Но острое чувство вины за содеянное, как и чувство страха перед разгневным Верлианом, заставили меня сдержать эмоции. Не успели мы отойти от нашего костра, и на пять метров, как впереди, отделившись от стволов деревьев, выступили три тёмные тени. Верлиан остановился. Я ощутила, как напряглось его тело. Он стремительно задвинул меня за свою спину, закрывая от опасности. «А вот и приехали», — прошептал он обречённо. Я осторожно выглянула из-за его плеча и едва подавила испуганный крик. Три тёмных силуэта превратились в семь. «Так-так». — раздался сиплый мужской голос одного из противников. — У нас гости, ребята. Мы с Верляном тихонько начали отступать назад, пока эти незнакомцы, словно опасные змеи, медленно окружали нас со всех сторон. Когда мягкий свет костра светил их лица, я тихо ойкнула. Их внешний вид внушал страх. Бородатые лица были сплошь измазаны грязью, а длинные сальные волосы были заплетены в косы, открывая острые уши. «Это же эльфы!» Но, несмотря на то, что я слышала о добродушности этой остроухой расы, эти мужчины больше походили на диких, безжалостных преступников. «Посмотри, Терри, это же та самая пташка в розыске, чьими портретами увешен каждый столб. Оживился самый высокий из них и ткнул локтем рядом стоящего толстяка, сбежавшая невеста Лаидольфа. «Значит, удача на нашей стороне». Плотоядно усмехнулся Терри и положил руку на револьвер, торчащий из кобуры на боку. «Вы немного ошиблись, парни», — холодно заявил Верлиан и взял меня за руку. «Это моя жена, и она останется со мной». Каждая частичка воздуха, казалось, пропиталась опасностью. От страха и бешеного адреналина меня начала бить мелкая дрожь. Верлиан крепче сжал мою руку, словно пытался успокоить. «Твое лицо кажется мне знакомым». Хитро, сощурив глаза и сдвинув кустистые тёмные брови, обратился к Верлиану Терри. «Он похож на мою бабушку». Злобно рассмеялся долговязый, и его нелепую шутку мгновенно подхватили остальные. Пока ночную тишину разрывал их громкий хохот, я обжигала своим дыханием затылок Верлиана и рассматривала татуировку, украшающую его крепкую шею. На таком близком расстоянии витиеватые узоры превратились в солнце символ светлой магии, внутри которого был изображён парящий ворон. Но даже любой ребёнок в Эмеральде знает, что эта чёрная птица служит исключительно тёмной магии. «Что за странная татуировка? Зачем она наёмнику?» «Беги к озеру!» — повернув лицо в полоборота, тихо скомандовал Верлиан. «А ты? Быстрее, Джина!» Он отпустил мою руку и сделал шаг вперёд. И я, решив, что больше не стану ему возражать, развернулась и изо всех сил помчалась в сторону озера. «Держи её!» — прогремел тери «Живо!» Рядом со мной просвистела пуля, и я взвизгнула. Тяжёлые ботинки превратились в лёгкие туфельки, потому что от безумного страха я совсем не чувствовала их вес. Мчалась вперёд, как парус на сильном ветру, оставляя позади мужские крики, ругань, и громкие вопли Эльтазара, который уже не сдерживал своих умений. Следующая пуля угодила прямо в зелёной кусты неподалёку, я поняла, что в жизни не испытывала такого ужаса. Бежать под градом пуль — это не вонючее болото прыгать. «Идиот! Не стреляй в неё! Она нужна нам живой!» — раздался бешеный вопль за моей спиной. Моя нога угодила в большую, но неглубокую яму, и я полетела лицом вниз. Лодыжку пронзила лёгкая боль, но даже несмотря на это я не остановилась. Встав на четвереньки, я быстро поползла вглубь ближайшего колючего кустарника, стараясь пригибаться как можно ниже к земле. Я не обращала внимания на колючие ветки, безжалостно рвущие одежду и царапающее лицо. Желание жить подстегнуло меня сражаться не хуже истинного законника. Через пять секунд, с трудом переводя дыхание и забравшись в самое сердце моей колючей зелёной тюрьмы, я с замиранием сердца наблюдала за дракой, что разыгралась у костра. Четверо мужчин-эльфов уже неподвижно лежали на земле, и в одном из них я узнала долговязого любителя плохих шуток. нечеловеческий вой боли разнёсся по округе, когда Эльтазар мёртвой хваткой вцепился в лицо одного из противников, перебирая задними лапами по длинной бороде. Все попытки эльфа отцепить бешеного кота от своей морщинистой физиономии были провальны. Его огромные руки просто не могли полностью обхватить массивное пузо рыжика, и поэтому эльф тянул его за пушистую шерстку, отчего Эльтазар приходил в еще больший гнев. Он с усилием орудовал своими рыжими лапами и острыми когтями, оставляя на лице своего врага глубокие кровавые отметины. «Ты думал, я трус? Я буду смотреть опасности в глаза!» Басил злорадно пушистик. получая остроухая отродье! Как тебе мои ноготочки? А мне не нравятся твои глазки!» Вся эта сцена казалась мне полным безумием. Я перевела испуганный взгляд на Верлиана, который только появился в поле моего зрения. Он выглядел таким спокойным и хладнокровным, что невольно вызвал мое восхищение. Один из эльфов с воплями бросился удирать в сторону леса и открыл из револьвера пальбу по Верлиану, Но мой супруг, с ловкостью, не присущей обычному человеку, отскочил в сторону и пригнулся. Одно движение его руки, и в свете костра блеснул клинок, запущенный в сторону стрелка. Звуки выстрелов мгновенно стихли, и противник упал замертво. Терри, держась за окровавленную руку, пытался подобраться к Верлиану и постоянно поглядывал в сторону револьвера, валявшегося неподалеку. — Я вспомнил тебя, — прошипел злобно Терри. «Анариэль тебя ищет уже много лет, Верлиан». Клинок, ловко запущенный моим супругом, угодил толстяку прямо в лоб, лишая его возможности договорить, и, покачнувшись, грузное тело эльфа рухнуло на землю. «Я её не ищу», — ответил Верлиан неподвижному Терри и сделал ещё один быстрый бросок, чтобы помочь Эльтазару одолеть противника. Тонкое лезвие клинка угодило аккурат в грудь эльфа, и он... Мгновенно, отцепив руки от пушистой шкуры кота, упал на спину. Эльтазар даже не обратил внимания на торчащий из груди мужчины нож и издал радостный победный возглас. Он отскочил от своего врага и, развернувшись, деловито направился к Верлиану. «Видел, как я его? А? Видел? Угу!» Нахмурившись, ответил Верлиан, вглядываясь в сторону кустов. «Джина, ты где?» Я, открыв от удивления рот, смотрела на своего супруга через колючие ветки. Он обманул меня. Ты тоже слышишь Эльтазара? ахнула я. Он же необычный кот, да? Верлиан быстрым шагом направился в мою сторону, но я отлично слышала, как он тихо сыплет проклятиями. "Ответь мне, Верлиан", жалобно протянула я, когда он раздвинул колючие ветви, чтобы вызволить меня из зелёной ловушки. "Да", сознался без энтузиазма мой супруг. "Но как Это долгая история. Нам сейчас нужно убраться отсюда подальше и как можно быстрее. Аверлян ловко поднял меня на ноги и закинул на своё плечо. Я оказалась прямо над кустами, вне колючей опасности. Это были эльфы-отшельники, преступники и бандиты, которых не жалуют ни в одном городке, пояснил он, сражаясь с колючей веткой, в попытке отцепить её от моих брюк. Но они — это меньшая из зол. Своими воплями и взрывами ты переполошила весь ночной край эльфов. «Ты думаешь, что опасности не миновала?» «Твою мать!» — вругался злобно Верляна, и Психанов силой рванул мою штанину, которая до сих пор находилась в ловушке. Раздался характерный треск ткани, и я тяжело вздохнула. Бродить с ним по лесам в порванной одежде уже становится традицией. «Не миновала», — ответил грозно Верляна и поставил меня на ноги. «Мы сейчас в ещё большей опасности, поэтому давай отсюда убираться». Он быстро подобрал свои клинки, раскиданные после этого боя, и уложил их в сумку. «А кто такая Анна Риэль?» Полюбопытствовала громко настороженно оглядываясь по сторонам. «Принцессы эльфов. Они живут по своим законам». В темноте леса, раскинутого прямо перед нами, хрустнула сухая ветка. Верлиан замер. Его рука легла на один из кинжалов, прикреплённых к поясу, а взгляд устремился в сторону опасности. «Только и этого не хватало!» — процедил он сквозь зубы. Я в два шага оказалась возле Верляна и снова прикрылась им как щитом. Из леса неспешной и гордой походкой вышла высокая светловолосая девушка-эльфийка. — Здравствуй, Верлян. Этот холодный женский голос раздался в ночной тиши, как предвестник новой грозы. — Надеюсь, ты скучал по своей жене. Я шарошно ставилась на Верлиана в надежде, что что-то не так поняла, и он мне сейчас всё объяснит. Но вместо этого он шумно втянул в лёгкий воздух и, иронично усмехнувшись, отрицательно покачал головой. «Жене? У тебя есть ещё жена?» — пискнула я, уже предвкушая огромные неприятности. «Да уж, наделала шума».